А произошло следующее. Мы проехали еще 30 миль под ясными безопасными небесами. Я, наконец, успокоилась и приняла решение сделать короткую остановку в местечке с названием «Еда и бензин у чокнутого Эда». Заправлял делами сам Эд. Уж не знаю, насколько он был чокнутый, но по части скупости этот парень лишь немногим уступал биржевым спекулянтам. Готова поспорить. В свое время он отправил на тот свет ни одного потенциального грабителя. Дэвид сохранял вежливое спокойствие во время общения с этим монстром и сразу же вышел со своей добычей сырными рогаликами, шоколадкой и диетической колой. Очевидно, стремление ко всему природному не обязывало его есть натуральные или хотя бы частично натуральные продукты. Залив полные баки Далилы, Я пошевелила пальцами в туфлях на высоком каблуке о мучения и поинтересовалась у чокнутого Эда, нет ли где поблизости магазина одежды. Таково сыскался. Назывался «Пассаж». «Пассаж», — эхом повторила я и поскорее убралась подальше от неприятного хозяина. «Интересно, насколько грандиозен пассаж в таком городишке, как этот?» Я могла еще понять, ярмарка, они есть повсюду, где собирается хотя бы десяток жителей. Но пассаж...» Дэвид ничего не ответил, только ткнул пальцем в дорожный указатель прямо у нас по курсу. Он гласил «Торговый пассаж Гринхела, крупнейший в Пенсильвании». «Странно, по моим подсчетам, мы почти уже выехали из этого штата». «Ух!» – откликнулась я. Ну, тогда, наверное, довольно большой. И мы свернули в указанном направлении. Сказать большой про это место значило не сказать ничего. Оно было просто огромным. Пассаж занимал территорию приличного аэропорта. А уж машин! Если бы собрать в одном месте несколько агентств по продаже автомобилей, то и тогда бы не переплюнуть количество транспортных средств скопившихся на поступах к торговому пассажу Гринхела. Я предложила Дэвиду подождать в машине, но он галантно решил сопровождать меня в прогулке по этому муравейнику. Так и шел, руки в карманах, пальто, в глазах застенчивое удивление, будто находился на экскурсии по социологии. Я невольно прикинула, как часто ему доводилось бывать в подобных местах. В конце концов, его одежда не выглядела заношенной фланелевая рубашка в голубую клетку, джинсы, походные ботинки, да еще это старомодное пальто. Все было достаточно качественным и не таким уж грязным, сказать по чести, будто недавно выстиранным, как и сам парень. Легкий запах мужского пота, вот и все, в чем я могла его упрекнуть. Если он и вел грубую жизнь на дороге, то выглядел никак не хуже других отдыхающих. Это порождало некоторые сомнения, ведь обычно после пары лет бродячей жизни все пройденные мили отпечатываются на лице человека. Про Дэвида нельзя было сказать ничего подобного. Тем не менее, я снова проверила его астральный образ. Никакой угрозы. Абсолютно безмятежное впечатление. «Мне тут кое-что нужно», — пояснила я. «Из одежды. Какое-нибудь барахло». Ты можешь пока поболтаться по продуктовому рынку. Если хочешь, можешь съесть что-нибудь питательное для разнообразия. Я угощаю». Мы, собственно, стояли перед этим самым рынком, бурлящим и шумящим, почище цирка Барнума и Бейли. Даже самый придирчивый покупатель мог найти все, что душа пожелает в этом лабиринте пластика и красок. От гамбургера до китайских приправ, от карри до пирога со свининой. Я протянула Дэвиду двадцатидолларовую банкноту и предложила. «Побалуй себя чем-нибудь. Встретимся через час. И если я тебя не застану, буду считать, что ты нашел другого попутчика. Идет?» Он без возражений сунул купюру в карман и кивнул. «Я буду здесь. Не забудь про меня». «Не знаю, не знаю». Уже поднимаясь по эскалатору, я оглянулась и обнаружила, что он по-прежнему стоит и смотрит мне вслед. Неоновая реклама отражалась в его круглых очках. Затем Дэвид повернулся и побрел прочь сквозь толпу. Пол его пальто элегантно колыхались на ходу. «Нет, этот парень действительно нечто. Вот интересно только, что именно? Зачем я вообще его подобрала?» хотя, пожалуй, вопрос следует ставить иначе. Девушка имеет право на минутную слабость, когда речь идет о привлекательном, таинственном незнакомце. Но вот дальше... И почему я до сих пор вожу с ним? Я решила, что, покончив с покупками, я выскочу через боковой выход и оставлю своего попутчика наедине с его проблемами. Я и так сделала больше, чем должна была. Бесплатно подвезла... «Подкинула двадцатку». «Что? Разве нет?» «Пора заняться собственными делами, которых у меня по горло». «Да, точно. Правильно». Эскалатор доставил меня на следующий уровень. В царство одежды. Чего тут только не было. Дешевые шмотки, попсовые прикиды, элегантные наряды и костюмчики, которые даже моя бабушка отвергла бы как слишком пуританские. Я остановилась у отдела Фиолетовый бархат. Решила, что он достоин внимания хотя бы за такую романтическую вывеску. Хитом сезона, как я выяснила, являлся лиловый цвет. Ну ладно, пусть не этого года, а прошлого. Всё-таки это был торговый пассаж, и сюда сгружали товар, непроданный в бутиках. Ну и неважно. Мне нравится сиреневый. Ещё больше я в восторге от фиолетового вельвета. Не слишком-то теплая весна ставила во главу угла удобство, а не моду. Через полчаса я вышла из примерочной, одетая в облегающие брючки лилового цвета, белую гипюровую блузку и расклешенный жакет в адвардианском стиле. Все, начиная с нижнего белья до этого жакетика, было новым и таким чарующим. Я почувствовала себя почти секс-символом. Расплатилась и Прихватила с собой пакет, в котором лежали еще два комплекта шмоток и шикарная атласная пижама лилового цвета. И облаженствовала в новых удобных туфлях. На низком каблуке, но невероятно стильных. Ненадолго зашла в отдел гигиенических принадлежностей и запаслась салфетками, зубной щеткой, пастой, стаканчиком для полосканий, косметикой, а также хорошая девочка всегда должна быть наготове, упаковкой презервативов. Не очень оправданное действие, ведь я решила избавиться от Дэвида. Так что данное приобретение подождет до лучших, ох, времен. Да ладно, убеждала я себя. Плюнь ты на этого парня. В таком прикиде ты найдешь ему замену еще до того, как проедешь до конца эскалатора. Я купалась в этих приятных мыслях, когда вдруг волосы у меня на затылке зашевелились, и возникло ощущение дискомфорта. Снова погода? Да нет. Быстрая разведка, проведенная с помощью астрального зрения, убедила меня. Здесь все в порядке. Беда подкрадывалась с другой стороны. Я не могла не сформулировать причину тревоги, не отделаться от нее. Что-то было не так. Прямо здесь, в гуще снующей толпы, среди этих прилавков где деньги исчезали быстрее, чем в Лас-Вегасе. «Что-то происходило с воздухом», — определила я. И это не было связано с погодой. Внезапно я почувствовала тошноту, но это уже совсем непонятно. Еще несколько секунд назад я ощущала себя просто великолепно в своем лиловом бархате, готовилась покорять мир, а теперь едва держалась на ногах. Я отыскала свободную чугунную скамейку в викторианском стиле и усилась в тени карликовых сосенок. На фоне далекого неба они выглядели совсем ненастоящими. Крохотный птенчик, зяблик, неизвестно как сюда залетевший, вспорхнул на одну из веток и рассматривал меня газками-бусинками. Он издал резкий чирикающий звук, который донесся до меня как-то глухо и смазано. Будто я находилась под водой. Расправил крылышки и улетел. Дурнота нарастала. Звуки меркли и куда-то отодвигались. Я по-прежнему не понимала, что со мной происходит. Попробовала дышать быстрее, но какая-то часть моего сознания, совсем уж сорвавшаяся с привязи, визжала, что все плохо, плохо, плохо. Я все еще пыталась совладать с этим паникёром в моей голове, когда почувствовала, что мир переворачивается и боком повалилась на скамейку, под щекой холодное крашеное железо. Приятно. Как же я устала. Вокруг стали собираться люди. Их губы шевелились, но до меня не доносилось ни звука. Мне не хватало воздуха. Я жадно и часто хватала его ртом, И тут, совсем близко от лица, я увидела свою руку. Ногти у основания приобрели нежный голубой цвет. Всё это напоминало опыты в школе. О, Боже, я не могла дышать. Вернее, не так. Я-то дышала изо всех сил, но мне нечего было вдыхать. Меня окружала моя собственная двуокись водорода. И тут я припомнила так же ясно, как будто это сейчас происходило на моих глазах. Я уже участвовала в этом прежде. Правда, в другом качестве. Не объекта, а экспериментатора. Проделывала подобное с лабораторной крысой. Помнится, тогда я удалила весь кислород из воздуха, окружавшего ее, и получила эдакий пузырь, наполненный ядовитой углекислотой образовалась стопроцентная ловушка, куда бы зверек ни бежал, как бы ни пытался прорваться сквозь смертоносную оболочку. Тогда я не допустила ее смерти. Отработав новые навыки, я проколола пузырь, и крыса, белая шерстка, розовый носик, смешно, как запоминаются подобные вещи, шмыгнула прочь. К сожалению, мой мучитель, кем бы он ни был, Не собирался давать мне такой шанс. — Соберись, в конце концов! Мой мозг пульсировал бесполезными вспышками, посылая истерические сигналы бедствия. В глазах у меня плыли цветные пятна. Затем возник образ матери. Чрезвычайно реальный, но огромных размеров. За ней долила, волчком кружившая на дороге. Льюис на земле, все лицо в крови. Тянулся к последнему источнику спасения. Я обнаружила, что перестала дышать и никак не могу заставить себя это делать. Что-то было не так. Но что же именно? И вдруг совершенно ясно, как колокол в ночи раздался голос матери. Я многое дала, чтобы этого не случилось. Я не оправдала ее ожиданий. Юринсон... Тоже разочарованный. Вынужденный выслушивать мой неправильный ответ в классе. На самом деле, Джан, ты знаешь это. Знаешь, как решить задачу. Я никак не могла вспомнить. Слишком темно было вокруг. Кромешный мрак. Ночь была теплой, но абсолютно безлунной и беззвездной. Хотя нет. Какой-то коридор. И что-то в конце его... Я пошла по этому коридору, совершенно не ощущая движения. Там в конце был свет. И свет, и... Вот я снова сижу на скрипучей школьной скамье. В классе смутный запах чистящего средства и мела. Юринсон как-то нервно по девчоночью одергивает твидовый пиджак и задает мне вопрос. Я не понимаю, о чем он спрашивает. Я ощущаю нарастающую панику. Она накатывает, как ураган на побережье. Я должна понять. Должна. Учитель бросает на меня разочарованный взгляд и отворачивается к доске. Он перемещает молекулы воздуха. Мил скрипит. Я была одна в классной комнате. Осталась после уроков. Коррективная теория погоды. Ответ неверный. Я никогда не смогу. «Будь внимательна, моя дорогая», — говорил он, не оборачиваясь и продолжая скрипеть мелом. Это достаточно тонкий вопрос. На доске. Ответ находился на доске. Все, что мне надо было, это... Это... По краям доски возникли переливчатые хрустальные искорки. Они разрушили, сожрали и доску, и ответ на ней... Снова вокруг темнота, поглотившая путь к моему спасению. Нет. Я протянула руку, и химическая конструкция на доске обрела цвета. Красный, синий, желтый. Изображение стало подвижным, трёхмерным. Я откинула элемент, который казался явно лишним. Желтая гроздь, прилепившаяся не к месту, на ветку. И заменила его таким же синим. Так еще. Быстрее, проделать то же самое с тысячами таких же вращающихся моделей, с миллионами, миллиардами. Работала не моя рука, мое сознание, я сама. юринсен отвернулся от доски, аккуратно положил мел и улыбнулся мне. «Теперь дыши», — сказал он, — «не забудь дышать». Сладостный воздух внезапно пошел в мои легкие. Возник шум. «Господи!» Какой шум стоял вокруг! Звук голосов, шарканье подошв, крики. В пассаже царила страшная суматоха, Откуда-то на всю громкость гремела музыка, Она била по ушам. О, сладостный, прекраснейший хаос! Я жадно глотала воздух, вдох за вдохом, Прислушивалась гул к вьющемуся сердцу И думала «Ненавижу!» «Как я ненавижу этот чертов урок!» кто-то поддерживал мою голову я подняла взгляд сфокусировала его и увидела Дэвида он был смертельно бледен я чувствовала как тряслись его руки очки почему-то отсутствовали и лицо выглядело совсем по-другому сильнее в глазах поблескивали рыжевато-медные крапинки привет прошептала я он открыл было рот но так ничего и не сказал. Кто-то шлепнул мне на лицо кислородную маску, которой я теперь совсем не нуждалась».